Глава 4. Хероя. 30 лет. Безработный. Когда я был ещё младшеклассником, они часто были моими напарниками по играм. Многому меня научили. Иногда это были не люди, да и события происходили не на Земле, порой в далёком прошлом или далёком будущем, или даже в другом измерении. Их было очень много, они не становились взрослее, но всегда были гораздо ближе моих школьных товарищей. Они были классные, интересные, добрые, ко всему подходили основательно. Обладали удивительной силой, смело сражались со злом, признавались в любви первой красавицы школы. Я столько раз с ними встречался и каждый раз приходил в восторг. Но почему? Почему? Только моё время продолжало бежать вперёд. Я уже перерос тех, кто был старше меня. И вот мне уже тридцать, и я никем не стал. Передо мной была огромная редька. Вытаскивая продукты из экосумки и выкладывая их на стол, мама несколько раз повторила. Она называется редька Миура. Сейчас, в феврале, самый сезон для неё. Просто огромная. Картошка, морковка, яблоки. Они все были огромными. «Мне хотелось купить побольше, но такая тяжёлая, что унести бы я не смогла». Мама вытащила пекинскую капусту. «Может, мне ещё раз сходить?» «Но как-то неловко подумают, ну вот опять пришла. Да и подработка у меня сегодня». Она говорит себе под нос, пока я смотрю телевизор, но, очевидно, это адресовано мне. В младшей школе по соседству работает районный культурно-общественный центр. С тех пор, как мы переехали в нашу квартиру, а я тогда ещё учился в средних классах, я ни разу туда не ходил. Судя по всему, там проводят занятия и лекции. Мама иногда посещает там курсы по составлению цветочных композиций. Сегодня они устроили районный базар. Он проводится раз в три месяца. Продают фермерские овощи и фрукты. Хероя, может быть, ты сходишь? Хм... Я нажал на кнопку пульта и выключил телевизор. Пятница, вторая половина дня, никаких планов. Я особо не смотрела развлекательное шоу, всё равно одно и то же. Спасибо. Мама прищурилась. Можно подумать, я сам не понимаю. Мне уже 30, я не работаю, болтаюсь дома без дела. Конечно, я чувствую себя виноватым. Хотя бы редьку-то я могу купить, раз она так настойчиво об этом говорит. Редьку, сладкий картофель и ещё бананы. Начинается. Я запихнул в карман куртки кошелёк, в сумку для покупок, в цветочек, и вышел в коридор. Когда я подошёл к школе, оказалось, что главные ворота закрыты. Вход в районный центр, видимо, был с другой стороны. По указателям я обошёл вокруг, пока не оказался рядом с белым зданием. Я открыл стеклянную дверь и увидел перед собой стойку. За ней был офис, в котором мужчина с белоснежной сединой сидел за рабочим столом. Когда я вошёл, мужчина подошёл и попросил записать имя и цель визита. «А ещё время!» — добавил он. На узкой стойке лежал планшет с листочком, прикреплённым клипсой, на котором была таблица с заголовком «Посетители». В списке, кроме имени моей матери, было ещё несколько. Напротив всех имён значилось «Базар». Я написал то же самое. Хероя Суда. Холл был не слишком просторным. Столы составлены в ряд. На них выложены овощи, фрукты, хлеб. Посетителей почти не было. Я сразу взял то, что заказывала мама. В уголке болтали две тётушки среднего возраста. Одна из них была в свитшоте с эмблемой сельскохозяйственного кооператива. У другой вокруг головы повязана красная бандана. На белой доске было написано «Касса», и я решил, что оплачивать покупки нужно там. С редькой, сладким бататом и бананами в руках я направился к тётушкам. Я положил покупки на стол, вытащил кошелёк, а затем неожиданно для себя вскрикнул «Монга!». Тётушки посмотрели на меня. Рядом с табличкой, на которой рукой было написано «Добро пожаловать», лежала маленькая мягкая игрушка. «Монга» — персонаж манги «21 Эмон», нарисованный дуэтом художников Фудзика Фудзио. Круглое существо, голова похожа на каштан, с хохолком на макушке. Когда я потянул руку к игрушке, одна из тётушек сказала, «Извините, это не продаётся». «Это же поделка Сайюритян. Когда я брала книгу в читальном зале, она мне подарила». «Сайюритян?» «Ну да, из библиотеки. СаЮри Камати сделала эту игрушку». Самое известное произведение Фудзико Фудзио — «Дора Эмон». Они выпустили много популярных книг. Но 21 Эмон» почему-то не входит в число наиболее читаемых. Это научная фантастика про мир будущего. Эмон — наследник старой гостиницы. Мне кажется, что эта манга — настоящий шедевр. В своё время она меня совершенно захватила. Даже стало интересно узнать, что это за девчонка такая, сайюритян, которая сделала такую игрушку персонажа. Не обязательно с ней заводить беседу, я просто посмотрю на неё. Я запихнул в сумку для покупок сладкий батат и бананы. Взял под мышку огромную редьку, не влезавшую в сумку и отправился в библиотеку, о которой мне рассказали тётушки. Я сразу же понял, что самая последняя комната в коридоре — это и есть библиотека. Заглянув внутрь, я обнаружил девушку с хвостиком за стойкой. Она аккуратно считывала штрих-коды с высоченной стопки книг. «Значит, это и есть Сайюрия Камати». Гораздо моложе, чем я думал. Наверное, ей и двадцати ещё нет. «Изящная, с чёрными глазами», — напоминает Белку. Я даже позавидовал, что при такой симпатичной внешности у неё ещё и имя милое. «Библиотека». «Значит, тут всё бесплатно. Кто угодно может сюда войти». Не успел я сделать и шага, как Сайюритян посмотрела на меня. От неожиданности я остановился. «Здравствуйте!» Какая у неё приветливая улыбка. Я поспешно поздоровался и вошёл в библиотеку. Атмосфера совсем не такая, как в книжных магазинах с новыми книгами. Ощущение, будто здесь время остановилось. Помещение гораздо меньше, чем в районной библиотеке. Окружённый стеллажами с книгами, чувствуешь какую-то ностальгию. Я огляделся по сторонам, а затем решительно заговорил с «Союритян». «Извините, а манго у вас есть?» саюри Сайюритяна улыбнулась. «Есть, правда, немного». Я так давно не разговаривал с девушками и был рад, что она вежливо отвечает на вопросы, поэтому даже немного осмелел. «Вам нравится двадцать первый Эмон?» «Двадцать первый Эмон?» «Ну да, фудзики, фудзио». Сайюри выглядела чуть растерянно, а затем с улыбкой ответила. «Я знаю, дура Эмона». Теперь уже настала моя очередь растеряться. Мне стало грустно, и я поспешно задал следующий вопрос. «Там, на фермерском базаре, женщина сказали, что это вы сделали Монго». Сайюритян, понимающе кивнула. «Это ведь маскот, которого очень любит Мурой Сан. Но сделал не я, а библиотекарь Камати Сан». Она в том углу, где написано справочная Я думаю, она порекомендует вам что-нибудь интересное из манги». В душе что-то опять ёкнуло. Вот оно что, кроме неё здесь ещё есть сотрудники. Из-за стопки книг я сразу и не заметил, но теперь у девушки с хвостиком разглядел бейдж с именем Надзоми маринана Я опять был в предвкушении новой встречи. За ширмой, которая служит и доской объявлений, Судя по всему, располагается справочная. Заглянув за ширму, я так удивился, что моё сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Я еле сдержал возглас и быстро развернулся. Там не было девушки, которую можно было бы назвать Сайюритян. Вместо неё за стойкой, занимая собой всё пространство, сидела огромная женщина с недобрым выражением лица. Вернувшись к входу, Я переспросил у Надзуми. «Вы уверены, что она там? Там только кто-то, похожий на панду генма Саатомы». «А кто это?» «Ранма пополам. Там человек превращается в панду? Какая прелесть!» «Да нет же, там панда просто огромная, не слишком дружелюбная и даже страшная». Я подумал об этом про себя, но ничего объяснять не стало и спросил. «Там и правда Камати, Сан?» которая делает мягкие игрушки. Да, у неё здорово получается. Вот как значит. Я был совершенно уверен, что это молодая девушка, поэтому и удивился. А если панда Генма Саатома сделала Монго, так оно может и интереснее. Вероятно, мне даже удастся с ней поговорить. Вы можете оставить свои вещи здесь, пока общаетесь с Камати Сан. Надзоми протянул руку. Не в силах сопротивляться её улыбке, я отдал ей сумку с покупками и гигантскую редьку. И снова отправился в справочную. Приглядевшись, я обнаружил на груди у женщины бейдж с именем Саюри Камати. Камати чем-то сосредоточенно занималась. Подойдя ближе, я понял, что она опять делает какую-то маленькую мягкую игрушку. На прямоугольном коврике губки Она протыкала круглый шарик из шерсти длинной иглой. «Именно так это делается». Вдруг Камати остановилась и взглянула на меня. Когда наши глаза встретились, я испугался. «Вы что-то искали?» Она заговорила. В этом не было ничего удивительного, но я всё же удивился. Ведь панда Генма Саатоме не разговаривает. «Что я ищу?» Когда она спросила об этом низким глубоким голосом, у меня в душе сразу же что-то откликнулось на её слова. От неожиданности я почувствовал, как на глаза навернулись слёзы. «Я ищу...» «Да, я ищу...» «Чёрт, ладошкой я протёр щёку». «Чего я реву-то?» Всё с тем же выражением лица Камати вновь опустила глаза и продолжила протыкать шарик иглой. Румико Такахаси неплохо пишет. Что? Она про автора Ранма пополам. Я думал, что сказал вполголоса, а она всё же это услышала. Я ведь назвал её Генма Сатома. Наверное, она расстроилась. Эти несносные и и доходный дом и Коко мне нравится. Но больше всего я люблю Русалечий цикл. И я И я. Мы некоторое время беседовали о том, кому какая манга нравится. Дрейфующая школа Кадзоо Умэдзо, мастер Китон Урасабы Наоки, император Страны Восходящего Солнца Рёко Ямагиси. Какую бы мангу я ни назвал, Камати о ней знала. Она была не слишком разговорчива, но, не выпуская рукоделия из рук, каждый раз давала меткий комментарий, чему я был несказанно рад. Коматя открыла оранжевую коробку, которая лежала у неё под рукой. Всем известное печенье Ханидоум кондитерской компании «Курамияда» в коробке с дизайном в виде шестиугольников и белых цветов. Вкусное печенье. Его часто выставляли на стол, когда собирались наши родственники. Бабушка всегда про него говорила «мягкое и вкусное». Сначала я подумал, что она собирается угостить меня. Но оказывается, внутри коробки Комати хранила инструменты для рукоделия. Вторая — жизнь коробки. После того, как библиотекарь воткнула иголку в игольницу и закрыла крышку, она посмотрела на меня. «Вы такой молодой, а знаете классические произведения». «Дядя управлял манго-кафе. В младших классах я часто туда ходил». Хотя это и называлось «манго-кафе», оно совершенно отличалось от современных интернет-кафе. Это было обычное заведение, в котором просто было много манги. В те времена подобные заведения были не редкостью. Там не было индивидуальных кабинок, как принято сейчас. Посетители сидели за столиками, заказывали напитки и читали мангу сколько хотели. Когда я учился во втором классе, мама устроилась на работу. Приходя из школы, я сразу же садился на велик и через 20 минут уже был в манго-кафе «Китами». Им управляли младший брат моей мамы вместе с женой. Дядя с тёти не брали с меня денег. Подозреваю, что мама потом платила. Угощали соком и разрешали делать, что хочу. Я за читал мангу, которые были плотно заставлены полки, и ждал, пока мама придёт с работы. Так-то я с ними и встретился. С многочисленными друзьями со страниц манги. Я пытался копировать картинки, придумывал сам, и постепенно полюбил рисование. Решив изучать иллюстрацию, после окончания старших классов поступил в школу дизайна. Но с трудоустройством у меня не вышло. Мне было никак не получить место иллюстратора, и при этом я абсолютно не понимал, как мне найти другую работу. Кроме рисования у меня не было никаких навыков, да и мои творческие способности оказались средними. И раз уж мне было не устроиться художником, то, разумеется, и другую работу найти я не мог. У меня не было постоянной должности, перебивался временными заработками, но долго на одном месте не задерживался. А сейчас я просто сижу дома. Мангаки — невероятные люди. Я занимался в школе дизайна, думая, что рисовать — это здорово, но потом понял, что найти работу иллюстратора для меня невозможно. Вот так неумело я оправдывался теперь за то, что безработный. Камати наклонила голову, в шее при этом что-то хрустнуло. «Почему вы решили, что это невозможно?» «Так ведь лишь небольшая группа избранных художников может себя прокормить. И это относится не только к рисованию. Наверное, на 100 человек всего один занимается на работе любимым делом». Камати покрутила головой, а затем выставила указательный палец. «Давайте-ка проведём урок арифметики». Что, если каждый сотый выходит, что это одна сотая часть, иначе говоря, один процент? Выходит так. Но человек сам занимается тем, чем ему хочется. Получается, что на одного человека приходится единица. Иными словами, один на один выходит сто процентов. Что? Я о возможности что-либо делать. У одного человека сто процентов возможностей заниматься любимым делом». «Хм. Мне кажется, подобный расчёт — это какой-то обман». Камати по-прежнему выглядела серьёзной. Не похоже, что она шутит. «Итак». Выпрямив спину, Камати повернулась к экрану компьютера. Вдруг она неожиданно застучала по клавишам. Тра-та-та-та-та. «Прямо как Кэнсиро!» — не удержался я от комментария В манге «Кулак полярной звезды» был такой боевой приём. 100 убийственных ударов кулаком. Суперприём, когда с невероятной скоростью наносились удары в слабые точки противника. Не ответив на мой комментарий, Камати эффектно щёлкнула по клавиатуре последний раз, после чего передала мне распечатанный лист. «Ты ещё жив!» — прошептала Камати низким голосом. Она сказала это с таким серьёзным выражением, что стало даже немного не по себе. Хотя я понимал, что это пародия на известную фразочку Кэнсиро «Ты уже мёртв». На странице была всего одна строчка — название книги, имя автора и номер полки. «Визуальные свидетельства эволюции. Мир глазами дарвинистов». «Ой, что это? Это манга?» «Мне нечего порекомендовать вам из области манги, потому что у нас нет того, что могло бы превзойти сокровище прочитанные вами в детстве». С этими словами Камати выдвинула ящик под стойкой. Она пошуршала в четвертом по счету, а потом положила что-то мне на ладонь. Что-то мягкое. «Неужели манга?» Но я обманулся в ожиданиях. На ладони был маленький самолётик, серый корпус и белые крылья, красивый зелёный хвост. «Пожалуйста, это бонус для вас». В её голосе не было никаких эмоций. Я замешкался, а в это время Камати открыла коробку из-под печенья. С нейтральным выражением она продолжила заниматься рукоделием. У неё был совсем иной вид, не такой, как ещё недавно, когда она слушала меня. Показалось, что передо мной опустилась какая-то завеса. Ничего не оставалось, как пойти искать книгу. Рядом со справочной был отдел с изданиями по естествознанию. Рекомендованная книга оказалась толстенным атласом. На чёрном фоне была фотография птицы с серебристым отблеском. Голова повернута на бок. Твёрдый клюв изогнут а над огромными глазами пушистые брови. Не знаю, самка это или самец, но вид у птицы был как у экзотической красавицы-модели. Похоже на жар-птицу а Осаму Тедзуки. Заголовок написан белым цветом. Под визуальными свидетельствами эволюции подзаголовок «Мир глазами дарвинистов». Дарвинистов? Я присел на корточке и открыл книгу. Такая тяжёлая, что читать стоя совершенно невозможно. В первой половине книги был текст, а во второй — шикарные фотографии. Птицы, рептилии, растения, насекомые. Цветные великолепные фотографии, словно объект искусства. Местами иллюстрации сопровождались комментариями и колонками с текстом. Почему Камати порекомендовала мне именно это издание, оказалось для меня загадкой. Но фотографии и правда были отличные. Яркие, иногда чем-то отталкивающие, но при этом производящие сильное впечатление. Всё это и правда существовало в природе, но в книге выглядело словно фантастический мир. Надзуми, расставлявшая книги по полкам, подошла ко мне. «Давайте оформим читательский билет. Если вы живёте в нашем районе, можете брать книги на дом». «А? Да нет, спасибо, она слишком тяжёлая, чтобы брать на дом. К тому же у меня вон редька какая». Пока я что-то бормотал в ответ, из-за спины донёсся голос Камати. «Можете тогда приходить в читальный зал?» Когда я обернулся, Камати смотрела на меня. «Мы можем оставить книгу с карточкой, что она забронирована. Приходите сюда в любое время». Я, так и не встав на ноги, смотрел на Камати и ничего не сказал. Мне опять хотелось плакать от её слов. Я почувствовал невыразимую радость и спокойствие. Я ведь могу быть здесь. Чтобы дочитать её до конца, понадобится много времени. Сказав это, она растянула губы в улыбке. Я непроизвольно кивнул. В следующую субботу я в кой-то веке сел на электричку. У нас была запланирована встреча выпускников старшей школы. Я обычно не участвовал в подобных мероприятиях, Но сегодня у меня была причина, по которой я обязательно должен был поехать. В день окончания школы на школьном дворе, в самом углу, мы закопали капсулу времени. Написали свои послания в будущее на листках бумаги размером с открытку. Каждый что хотел. Тогда я решили, что устроим встречу, когда всем исполнится 30. В приглашении было сказано, что тем, кто не сможет присутствовать сам, «Письма из прошлого будут отправлены по почте». Прочитав это, я почувствовал холодок, пробежавший по спине. Надо было тогда положить своё письмо в конверт и как следует заклеить. А я просто свернул в четыре раза и на видном месте написал своё имя. Мне нужно было забрать письмо прежде, чем его кто-нибудь прочитает. После открытия капсулы времени вечером был запланирован ужин в ресторане. Я ответил, что на ужине присутствовать не смогу. Когда тебе 18, думаешь, что в 30 ты будешь совершенно взрослым человеком. Мне казалось, что в 30 я смогу решить все жизненные проблемы. Тогда я был просто рад, что скоро буду посещать школу дизайна. Мне больше никогда не нужно будет заниматься нелюбимой математикой и физкультурой. Я смогу просто рисовать. Это была иллюзия но я надеялся, что мне уже уготовано будущее, в котором я могу работать художником. Я оставлю след в истории иллюстрации. Вроде бы я написал что-то в таком роде. Стоит только об этом подумать, как начинаю гореть от стыда. Не то чтобы я тогда был настолько уверен в своём мастерстве. Да и уверенности в будущем у меня тоже не было. Но под влиянием момента или в силу молодости я считал, что так оно и случится. Даже если бы я не оставил след в истории иллюстрации, мне казалось, что стоит лишь вступить на этот путь, и он обязательно приведёт меня к работе. Я прошёл через школьные ворота первый раз за 12 лет. В самом углу школьного двора под большим буком уже стояло несколько человек. Под деревом была пластиковая табличка — Она напомнила мне надписи на могиле, на которой значилось «Капсула времени, семнадцатый выпуск». Сугимура, организовавший мероприятие, стоял там с большой лопатой. Он раньше был старостой класса. Под дорогим тонким пуховиком у него была надета рубашка. Видимо, тоже дорогая и качественная. Когда я подошёл, несколько человек обернулись на меня, поприветствовали и помахали. Вот и всё. После этого все продолжили прерванный разговор. Вероятно, никто меня даже не вспомнил. Наблюдая за происходящим, я услышал, как кто-то зовёт меня по имени. «Хероя!» Я обернулся и увидел невысокого худого парня. Это был Сейтаро. Не то чтобы мы в школьные годы были слишком дружны, но иногда разговаривали. Он был спокойным, всё время читал, особо ни с кем не общался. Окончив школу, мы обменивались открытками на Новый год. Он как-то написал, что после университета работает в управлении водоснабжения. Саитаро приветливо улыбался. «Неплохо выглядишь». «Да и ты тоже, Саитаро». Мне совсем не хотелось, чтобы он расспрашивал, чем я сейчас занимаюсь, и я опустил голову. К нам направлялись ещё два парня. Одного звали Нисино а имя другого я никак не мог вспомнить. Он был самым шебутным в классе. Я не помнил, чтобы мы с ним вообще когда-нибудь разговаривали. «О, Сайтара!» Улыбаясь, Несина подошёл к нам. Он мельком взглянул и на меня, но было не похоже, что собирается со мной разговаривать. Я отвернулся. «Итак, раз все собрались, мы начинаем!» донёсся голос Сугимуры. Все разом подошли ближе. Затаив дыхание, одноклассники наблюдали, как разрывают землю. Вдруг раздался металлический стук. Лопата попала по банке. Сугимур был в рабочих перчатках и начал разрывать землю руками. Достал потускневшую металлическую банку, запакованную в полиэтиленовый пакет. Когда он вытащил её из земли, раздались восторженные голоса. Из полиэтиленового пакета вызволил замотанную сверху скотчем банку из-под Сэмбэя — хрустящих крекеров. Это послание, которые пролежали под землёй 12 лет. Сугимура аккуратно отклеил скотч и открыл крышку. Банка была наполнена свёрнутыми пожелтевшими листками. Зачитывая имена, Сугимура передавал послание в руки. Кто-то смеялся, прочитав сообщение — Кто-то показывал другим, кто-то громко оглашал. Похоже, ребятам это понравилось. В посланиях были мечты о будущем, признания в любви, жалобы, которые тогда не смогли высказать. Судя по тому, как бурно реагировали остальные, у них была уверенность. 30 лет. Многое уже устаканилось и определилось. У многих работы и семьи. Скажу совершенно очевидную вещь. Среди этих ребят не осталось старшеклассников. Здесь были только взрослые. Все сбросили с себя школьную форму и эволюционировали во взрослых. Наконец-то назвали моё имя. Из рук Сугимора я взял своё письмо из прошлого и, не открывая, засунул в карман спортивной куртки. Ну всё, дело сделано. Теперь можно вздохнуть с облегчением. Следующим вызвали Сайтара. Он очень аккуратно открыл своё письмо. «О, великий писатель!» — сказал Несина, заглянув из-за спины Сайтара. На листке, который развернул Сайтара, в самой середине было написано только одно — «Стать писателем». Несина издевательски продолжил. «А, помню-помню, ты же отправлял свои работы в литературные журналы, когда ещё в школе учился». «Ты по-прежнему что-то пописываешь?» Сайтара просто ответил, что пишет. «Ого, значит, ты дебютировал как писатель?» Судя по интонации Несина, он в это совершенно не мог поверить. Тот парень, имени которого я так и не вспомнил, спросил. «Что, правда, книжки издаёшь?» «Нет пока, но я всё время пишу», — ответил с улыбкой Сайтара. Ниссин улыбнулся во весь рот. «О, круто! В таком-то возрасте и продолжаешь гоняться за мечтой!» Я рассердился и зло посмотрел на Ниссина. «Ну, хватит уже, кончай издеваться и извинись перед Сейтара. Он крутые истории пишет, они мне очень нравятся. А ты даже не читал. Что ты тут из себя изображаешь?» Смеяться над теми, кто очень старается — «На это только идиоты способны. Заткнулся бы ты». Всё это я выпалил про себя, так и не сказав ни слова вслух. сина и ещё один парень даже не заметили, что я на них уставился, а просто подошли к компании трёх девушек и стали с ними болтать. В старших классах Сайтара давал мне свои рассказы. Однажды он осторожно подошёл ко мне на перемене. Я как раз рисовал. Похвалил мои рисунки а потом спросил, не прочитаю ли я его рассказы. Он протянул мне свою тетрадь. Честно говоря, я не очень помню, о чём там было, но помню, как восхитился текстом, написанным от руки. «Я ухожу!» Я развернулся и собрался уходить, как меня догнал Сайтара. «Стой! Пойдём вместе!» Сайтара, как и прежде, очень худой. У него всё какое-то изящное — И шея, и пальцы, и волосы. «Ты всё? На ужин не пойдёшь?» Саитара покачал головой. «Я тоже написал, что ужин пропущу». Оставив бывших одноклассников, которые продолжали весело шуметь, мы вдвоём вышли через школьные ворота. На нас никто так и не обратил внимания. До станции мы шли вместе, болтая о том осём. И что бук вырос, и что зима в этом году тёплая. Проходя мимо кафе «Мистер Донатс», Сайтара решительно сказал, «Давай хоть кофе попьём». После этого он как-то смущённо заулыбался. Тут и я почувствовал себя неловко, но, посмотрев в сторону кафе, кивнул. Мы вошли, заказали только напитки и сели за столик. «Хероя, а ты здорово рисовал. Ты же занимался потом в школе дизайна, да?» — спросил Сайтара. «Да, но у меня ничего не получилось. Мои картинки не нравятся обычному зрителю. Да и в школе дизайна говорили, что слишком гротескные и специфичные». «Да ты что?» «А мне часто говорят, что у меня какие-то слишком обычные рассказы. Пресные, в нет них изюминки, что ли». Я подавал на разные конкурсы новичков, и каждый раз от жюри приходил примерно такой комментарий. Сайтара как-то весело рассмеялся и выпил кофе с молоком. Я проникся к нему уважением. Выходит, что ты с тех пор так и продолжаешь писать. Просто невероятно. Вечерами и по выходным. В будние дни у меня ведь работа. Вот оно. Устроиться на работу и делать совсем не то, что бы ты хотел, но что приносит деньги на жизнь, и при этом продолжать вкалывать ради осуществления мечты. Сайтара, я от всего сердца уважаю таких, как ты. «Ты твёрдо стоишь на ногах и при этом следуешь за мечтой». «В управлении водоснабжением, наверное, стабильно», — я сказал банальную фразу. Но Сайтара, обхватив кружку двумя руками, ответил. «Думаешь, бывает абсолютно стабильная работа? Ну, например, госслужащие, как ты, или сотрудники больших компаний?» Сайтара покачал головой. «Не бывает такого» чтобы была абсолютно стабильная работа, на которой ничего не может произойти. Я думаю, что каждому человеку приходится балансировать. У него мягкие интонации, но голос серьёзный. А раз не бывает гарантий, что на 100% всё получится, значит, нет и того, что на 100% ничего не выйдет. Этого просто никто не знает. Пробормотав это, он прикосил губы. Я понял. Сайтара намерен во что бы то ни стало, осуществить задуманное. Я вспомнил, что тогда наговорил Несина. Вновь рассердился и сжал кулаки. «Саитара, ты обязательно должен стать писателем и отомстить Несина!» Саитара тихо улыбнулся и снова покачал головой. «В будущем, чтобы не случилось, я могу посмеяться над теми, кто смеётся сейчас надо мной. Да мне вообще всё равно, что обо мне думают те, кто не читал мои работы». Он сделал ещё один глоток кофе с молоком и пристально посмотрел на меня. Чтобы мстить, должна быть какая-то пружина обиды внутри, а у меня её нет. Меня заставляет работать совершенно иное чувство. Его глаза засияли. Он выглядел спокойным человеком, но с крепким стержнем внутри. Мне было даже немного завидно, что в хрупком теле есть что-то такое сильное, что приводит его в движение. Тщательно выбирая слова, я спросил. «А тебя не беспокоит, что ты взрослеешь, а твои работы так и остаются непризнанными?» Сайтара поднял глаза и посмотрел куда-то в бок. Было видно, что он глубоко задумался. «Не то чтобы совсем не беспокоит. Вот Мурака Мехаруки дебютировал в 30 лет. Когда мне было ещё 20, меня всегда это подбадривало». «Понятно». Ну вот я уже достиг этого возраста, поэтому стал искать дальше. Дзиро Асада дебютировал в 40. О, появилась десятилетняя отсрочка. Сайтара искренне рассмеялся. Но когда мне исполнится 40 можно и дальше искать. Для писателя возраст дебюта не ограничен. Просто, наверное, наступает тот самый удачный момент, и у всех он в разном возрасте. Щеки Сайтара немного покраснели. Он предложил обменяться контактами в мессенджере, и мне впервые пришлось установить приложение на мобильный. На следующий день, как и рекомендовала Камати, я отправился в библиотеку. В читальном зале было пусто. Иногда заходили пожилые посетители, но в основном было тихо. Когда я пришёл Камати, ничего не сказав, положила визуальные свидетельства эволюции на стойку. На книгу была надета резинка, под которой прикреплена карточка, взята Для чтения. И правда, выходит, я могу читать её в любое время, когда хочу. Я сел за столик перед стойкой и открыл книгу. На первой странице предисловия в глаза бросились слова «естественный отбор». Я вздрогнул. Это мы изучали ещё в школе. Остаются лишь те, кто может приспособиться к среде, а те, кто не могут, естественным образом исчезают. Такая теория. А ещё одна фраза вызвала во мне тоскливое чувство. «Благоприятные мутации сохраняются, а неблагоприятные устраняются». Благоприятное или неблагоприятное? Кто это решает? С беспокойством я продолжал читать дальше, пока не наткнулся на неизвестное мне имя — Уоллес. Переворачивая страницы, я всё больше склонялся над книгой. Всем известно, что теорией эволюции занимался Дарвин. Чарльз Дарвин описал её в книге «Происхождение видов». Но в его тени работал ещё один исследователь — Альфред Рассел Уоллес. Он был учёным-натуралистом, на 40 лет младше Дарвина. Оба были учёными, энтузиастами, любили исследовать насекомых. Но их жизненные ситуации и характеры были абсолютно разными. Дарвин обладал состоянием. Уоллес испытывал финансовые трудности. Независимо друг от друга, каждый из них вывел теорию эволюции, происходящей в результате естественного отбора. Однако в те годы основной концепцией был креационизм, описанный в Библии. Всё в этом мире считалось созданным Богом или Творцом, а все, кто выдвигали иные теории, подвергались жёсткой критике. Дарвин опасался открыто выступать а Уоллес написал статью без раздумий. Это стало толчком для Дарвина. «Если не хочешь потерять право первенства в теории, которую вынашивал столько лет, нужно её опубликовать». Так Дарвин принял решение. Сомневавшийся до этого, он поспешно занялся публикацией происхождения видов». И теперь его имя и название книги известно каждому. Я бежал по строчкам глазами, испытывая сложные чувства, а когда дошёл до слов у Уоллеса о Дарвине «Мы с ним были хорошими друзьями», покачал головой. «Неужели этого для вас было достаточно, господин Уоллес? Это ведь вы первым бросили вызов и опубликовали свою теорию. Но в результате в истории осталось имя Дарвина. Как такое можно принять?» Когда я учился в школе дизайна, со мной тоже иногда происходило подобное. Был парень, который, мельком посмотрев на мою работу, копировал композицию или часть рисунка. А поскольку он гораздо лучше меня рисовал, его всегда высоко оценивали. Идею придумывал я, а он просто присваивал её себе. Я страдал, но слух ничего не говорил. Ведь он мог ответить «я тоже это придумал». Так бы всё закончилось. «Выходит, кого признают окружающие, тот и выигрывает». Я глубоко вздохнул и перевернул страницу. На весь разворот была фотография окаменевшей птицы. В комментарии было написано, что это конфуциусорниц мелового периода. Оба крыла распахнуты. Казалось, что птица лежит. Клюв полуприкрыт. Увидев чудом сохранившиеся окаменелости, по которым можно воссоздать внешний вид, Я почувствовал соблазн нарисовать её. Давно со мной такого не было. Хотелось побыстрее взять карандаш, руки просто чесались. Я вспомнил, что между страниц заложена бумажка, которую мне тогда распечатала Камати. Я встал, подошёл к стойке и попросил у Надзоме шариковую ручку. Оборотная сторона листа с распечатанным текстом. Чёрная ручка. Этого достаточно». Рассматривая окаменелость конфуцио я аккуратно срисовывал. Я больше ничего не чувствовал. На кончике шариковой ручки рождалась птица. Скоро я в неё вдохну жизнь. Я не просто срисовывал. Моё воображение вело меня дальше. Этот скелет птицы будет живым. Кончики крыльев превратятся в острые серпы, которые будут карать всякое зло. Несмотря на зловещий вид, Это существо отстаивает справедливость, пусть об этом никто и не знает. В пустых глазницах живут маленькие-маленькие золотые рыбки. Я продолжал рисовать, позабыв обо всём на свете. Надзоми незаметно подошла ко мне и громко воскликнула. «Ого!» Я вздрогнул. Я знаю, что последует за этим «Ого!» Наверняка. «Какая гадость!» Однако у Надзоми блестели глаза, и она произнесла. «Сэнсэй, смотрите, Хироэ-сан ну очень классно рисует!» Оттого, что она сказала совсем не то, что я ожидал, я вновь изумился. Наверное, когда Зоме заполняла мою карточку, запомнила и имя, но всё же было удивительно, что она назвала меня по имени и похвалила работу. Камати неторопливо поднялась и вышла из-за стойки. Покачиваясь, она добралась до стола и встала рядом со мной. Коматя что-то хмыкнула, а потом низким голосом проговорила. «Невероятно оригинально!» Она одобрительно кивнула. Надзоми продолжила. «Может быть, вам надо на какой-нибудь конкурс своей работы отправить?» «Да нет, ничего не выйдет». Я хотел было скомкать лист, но Надзоми поспешно меня перебила. «Нет, пожалуйста, не выбрасывайте. Вы могли бы отдать его мне?» вот это Это же мрачный рисунок. Мне такой и нужен. Надзуми выхватила у меня из рук лист и приложила его к груди. Мрачноватая, с юмором, чувствуется любовь к делу. Я был сам не свой от счастья, что меня поняли. Но нельзя слишком поддаваться. Надзуми просто деликатная и вежливая, поэтому так и сказала. В любом случае, птица-скелет, которая должна была отправиться в помойку, благодаря этой девушке — осталась в живых. Показалось, будто меня пригласили приходить и завтра. Я почувствовал, как губы слегка дрогнули в улыбке. Когда на следующий день я пришёл в библиотеку, в коридоре меня встретила тётушка, которая занималась уборкой в бандане. Её звали Мурои. Она протирала перила тряпкой. Увидев меня, она поздоровалась. «Саюритян, сегодня выходная». «А, ну ясно». «Точно, это ведь она меня тогда направила в библиотеку, после чего я и стал регулярным посетителем». «Вы назвали её Сайюритяной, я был уверен, что это какая-то совсем молодая девушка», — пробормотал я. Муроева весь голос рассмеялась. «Мне 62 года. Для меня она и есть молодая девушка. Ей ведь ещё только 47». «В 47 ещё молодая девушка». Мне кажется, я уже прожил долгую жизнь, в свои 30. Возможно, возраст всё же понятие относительное, смотря с чем сравниваешь. Выходит, что Камате 47 лет. Мне почему-то казалось, что она человек без возраста. Но ведь и правда, она обычный человек, у неё должен быть возраст. «Вам нравится Монго?» Когда я задал вопрос, Мурой неожиданно закричала. «Монго!» Видимо, это пародия. Я чуть отпрянул назад, а Мурой рассмеялась. «Люблю! Чего же не любить-то? Идеальное живое существо, Монго!» Это правда. Несмотря на спокойный внешний вид, Монго может переносить и страшную жару, и адский холод. Может есть что угодно, превращая это в энергию. Даже телепортироваться умеет. Мурой сказала. «Но если с ним не общаются...» сразу же начинает кипятиться. Если грустно, сразу же плачет. Хотя у него такой организм, который может выжить в любой ситуации, и он обладает суперсилой. Что вообще такое сила?» Я подумал, что в её словах есть глубокий смысл, и просто молчал. «Три года назад. Тогда Сайюритян только пришла сюда работать. Когда я ей рассказала, что мне нравится этот персонаж, она мне порекомендовала прочитать одну кулинарную книгу и вместе с ней выдала вот эту поделку я была в таком восторге и сказала что это прекрасный бонус кажется с юрри понравилось это выражение вот значит как это мурои придумала назвать поделки бонусом вы с ней дружны да мурой кивнула присела на корточки и ополоснула тряпку в ведре Но в конце марта я собираюсь увольняться». Не поднимаясь, Муроя подняла на меня глаза и с гордостью и улыбкой сказала. «Моя дочка рожает в апреле. У меня появится внук, я стану бабушкой. Хочу некоторое время позаниматься им, поэтому и увольняюсь отсюда. Как раз в апреле будут набирать новый персонал, смена состава, так сказать». По её словам, устраивают на контракт сроком на один год. И если обе стороны согласны и дальше сотрудничать, то контракт продлевается». Мурои в конце добавила. «Ну, мне ещё остался месяц с небольшим, так что увидимся». А потом ушла вместе с ведром. Когда я вошёл в библиотеку, Надзоми мне улыбнулась. Как и сказала Мурои, комати сегодня не было. На краю стойки справочной лежала моя книга «Визуальные свидетельства эволюции». Наверное, специально оставила на видном месте, чтобы, если я приду, сразу же нашёл. Сегодня посетителей тоже было мало, в библиотеке стояла тишина. Усевшись в читальном зале, я медленно открыл книгу. Древняя история, птицы, холоднокровные животные. Я читал страницу о растениях. Меня покорил внешний вид венериной мухоловки. Вдруг я почувствовал на себе взгляд — Подняв голову, обнаружил, что Надзоми смотрит на меня из-за стойки. Я широко открыл глаза. Она улыбнулась. Затем я вздрогнула и смущенно сказал. «Так не годится, наверное. Мне уже столько лет, я не работаю, а сижу в библиотеке и рассматриваю мухоловок». С улыбкой Надзоми покачала головой. «Нет, я просто вспомнила дни, когда училась в младшей школе. Я в основном проводила время в медкабинете. «Возможно, это другое, но я вас понимаю». Проводила время в медкабинете. Надзоми. Это меня немного удивило, а она продолжила свой рассказ. Раньше Камати Сан работала медсестрой в медкабинете моей начальной школы. Некоторое время я просто не могла войти в класс, поэтому приходила в школу и проводила время в медкабинете. К слову сказать, Надзоми называла Камати сенсей. Сначала я думал, что это просто уважительное отношение к старшей коллеге, которая учит её о профессии, Но дело в другом. «А почему вы не могли войти в класс?» В ответ на мой вопрос Надзоми рассмеялась. «Просто не могла делать то же самое, что остальные. Выходит, она такая же, как и я». Но я засомневался, стоит ли говорить такое вслух так легко. Поэтому просто кивнул. Меня пугали громкие голоса. А ведь дети в младших классах могут вдруг крикнуть или рассмеяться. Даже когда учительница сердилась на других, мне становилось так тяжело, будто это я виновата. Всё время чего-то боялась. А дети ведь очень быстро чувствуют эмоции других. Вот меня они сразу же раскусили, называли странной или говорили, что со мной нельзя дружить. Не то чтобы меня прямо обижали или издевались, просто игнорировали, и стало казаться, что мне там не место. Она говорила так легко. Возможно, ещё и от этого мне передались её чувства, что ей правда было тяжело. Когда я перестала ходить в школу, моя мама и классная руководительница договорились, что я могу не посещать занятия, но буду учиться в медкабинете. В первый же день сенсей, то есть Камати-сан, сказала, что ей понравилось сочинение о прочитанной книге, которое я написала на летних каникулах. Очень интересно получилось. Она видела в коридоре сочинения нескольких ребят, приклеенные на стене. Камати-сан не обманывала меня. Она объяснила, что именно в моём сочинении получилось хорошо. Я была так рада, поэтому с этого дня после каждой прочитанной книги писала сочинение и показывала его Камати-сан. Оглянувшись на стеллажи, заставленные книгами, Надзоми спокойно продолжила. Постепенно я вернулась в класс, а уже когда училась в старшей школе, Камати Сан перешла работать сюда. Я рассказала, что после окончания школы хотела бы стать библиотекарем, и она порекомендовала мне это место — библиотекаря, стажёра. Стажёра? Да, сначала нужно пройти базовое обучение, потом два года отработать стажёром, а после этого уже получить основное образование библиотекаря. То есть, чтобы выучиться на библиотекарю, нужно предварительно ещё два года отработать? «Да, если у тебя среднее школьное образование. После трёх месяцев обучения и в общей сложности трёх лет стажировки можно уже работать с библиотекарем. Есть ещё вариант — пойти в университет и там получить квалификацию. Но для моих родителей финансово это было бы сложно. Да и я хотела побыстрее начать работать». «Кто бы мог подумать, что ей ещё столько учиться. Стать библиотекарем не так просто». Я откровенно сказал ей. Здорово, что вы так рано решили, чем хотите заниматься в жизни, и идёте по этой дороге. Да и вы тоже, хироэ -сан. Окончив школу, вы ведь пошли учиться дизайну? Но мои работы совсем никому не нравились. Говорили, что они неприятные и чересчур мрачные. Надзоми наклонила голову. Этот жест немного напоминал Камати. Но... но... Она вращала глазами и, очевидно, о чём-то думала. А затем, неожиданно, повернувшись ко мне, крикнула. «Кисло-сладкая свинина!» «Что?» «Что вы думаете об ананасах в кисло-сладкой свинине?» «Что это вдруг?» Пока я пытался понять, к чему она клонит, Надзоми, раскрасневшись с жаром принялась объяснять. «Ведь очень многим блюда не нравится. Говорят, что такое сочетание совершенно неприемлемо. Но почему же тогда оно не исчезает? О чём это вы? Я думаю, потому что есть меньшинство, люди, которым нравятся ананасы в кисло-сладкой свинине. Не просто нравятся, они по-настоящему любят это блюдо. Тут вопрос, насколько ты такое любишь. Пусть даже это и неприемлемо для большинства. Пока есть те, кому они нравятся, ананасы в свинине не исчезнут. Я очень люблю ананасы в свинине. И ваши картины, хироэ тоже люблю. На сердце стало тепло. Я был рад. Надзоми так отчаянно пыталась меня подбодрить. Хорошие всё же слова — любить, спасать людей. Мне стало казаться, что меня и моё видение мира в моих картинах приняли. Пусть это даже и простая вежливость. Когда я вернулся домой, мама с кем-то беседовала по телефону. Её голос звенел, да и, судя по виду, она чему-то радовалась. Я сразу же понял, с кем она разговаривает. Повесив трубку, она сказала. «Твой старший брат звонил. Он возвращается в Японию в апреле». Её слова эхом отозвались в голове. У меня было такое чувство, что я ни с того ни с сего получил удар под дых. «Он возвращается в головной офис в Токио». Говорит, открывают новый отдел и его туда назначают начальником. Ну вот. Ну вот, вот. И этот момент наступил. Чтобы она не заподозрила, что я запаниковал, я просто хмыкнул что-то подходящее ситуации и отправился в ванну. Повернул кран. Полилась вода. Я энергично вымыл руки, вымыл лицо как следует. В голове всплыла фраза из визуальных свидетельств эволюции. «Благоприятные мутации сохраняются, а неблагоприятные устраняются». Мой старший брат. С детства у него всё получалось. Когда я учился в младшей школе, наши родители развелись, мы остались жить втроём с братом и мамой. Брат тогда уже учился в средних классах и после развода родителей стал заниматься с каким-то бешеным усердием. Мне казалось, что он очень зол. И на отца, и на изменившиеся обстоятельства нашей жизни. Стоило мне только заговорить с ним, как он огрызался, словно я ему мешаю. Хотя мы и были братьями, по сравнению с таким человеком, как я, опасливым и вечно обуреваемым беспокойством, он казался личностью иного рода. У меня было чувство, что в нашем маленьком доме я не должен ему мешать. Поэтому после школы я сбегал в манго-кафе Китами. Но когда я окончил младшую школу, то и в Китами больше не смог ходить. Потому что из провинции мы переехали в Токио. Матери одной нужно было ставить нас на ноги, а в Токио была работа. В университете брат получил специальную стипендию и был освобождён от оплаты. Окончив обучение, он устроился в торговую компанию. Благодаря ему мама смогла уволиться с работы на полную ставку и устроиться на полдня в булочную, которая пришлась ей по вкусу. А четыре года назад брат уехал в командировку в Германию, и тогда я, честно признаться, вздохнул с облегчением. Рядом с ним я всегда выглядел ни на что не способным неудачником. «Ведь я...» «Ведь я тоже старался работать, но у меня не получилось». После окончания школы дизайна я кое-как смог устроиться в компанию по продаже учебников для учащихся подготовительных курсов и обычных покупателей. Как агент по продажам я днём обходил потенциальных покупателей, а вечером обзванивал. Толком убеждать людей я не умел, все от меня отмахивались, и я чувствовал себя каким-то мусором. Я никак не мог выполнить нормы. На меня вечно сердились начальство и старшие коллеги. «Если бы ты постарался, то всё бы получилось» или «От тебя нет никакого проку». Вот что мне твердили каждый день. Через месяц я почувствовал, что больше не могу шевелиться. Я не мог встать с кровати. И всё же кое-как я вытаскивал себя, заставляя одеваться, но, пытаясь всунуть ноги в ботинки, вдруг понимал, что ничего не соображаю, что моё тело одеревенело, а по щекам текут слёзы. Чем больше я думал о том, что должен идти, тем меньше сил у меня оставалось. Как это не стыдно признавать, даже заявление об уходе за меня подала мама. Я оказался совершенно неспособным бездельником. Гораздо большим, чем сам думал о себе. После увольнения я немного отдохнул, потом решил найти работу на неполную ставку. Однако не в круглосуточных магазинах, не в сетевых фастфудах У меня не получалось делать несколько дел одновременно с большой скоростью. Я постоянно ошибался. Мешал окружающим, за что чувствовал себя виноватым, и на каждом следующем месте не задерживался больше двух недель. Пробовал работать грузчиком в агентстве по переезду, но в первый же день надорвал спину, а на следующий уволился. Было такое чувство, будто у меня нет ни одного из необходимых навыков, ни сообразительности, ни общительности, ни физических сил. Возможно, в этом мире не существовало работы, на которой бы я пригодился. Мама выглядела счастливой. Так и понятно. Ведь рядом с ней теперь будет её сын, оптимистичный и способный, не то что я. Она даже предложила поехать в аэропорт его встречать. Нет уж, совсем не хочется. Брат вернётся издалека, на самолёте, на котором я никогда не летал. В этом доме появится благоприятно эволюционировавший старший сын, а я окажусь всего лишь неблагоприятной мутацией. К слову сказать, Камати же подарила мне поделку в виде самолётика. Наверное, давным-давно люди смотрели на небо и мечтали летать как птицы. Но, думаю, они понимали, что, как бы ни развивалась эволюция, у них не отрастут крылья. Поэтому люди сделали самолёт». Я не смогу стать птицей. Я не смогу сделать самолёт. Я не смогу лететь по небу. Что вы ищете?» Когда я услышал этот вопрос от Камати Сан, то в голове сразу же возник ответ. То, что я продолжаю искать. Хотя бы одно спокойное место, где факт моего существования будет признан. На следующий день выходной взяла Надзоми. Когда я вошёл в библиотеку, Камати была за стойкой у входа, чему я удивился. Она перенесла сюда свою коробку с рукоделием и что-то опять бойко валяла из шерсти. Обернувшись к моему столу, Камати, заметив меня краем глаза, произнесла «Какой энтузиазм!» Не отрываясь от своего занятия, Камати-сан сказала «Когда-то давно была одна девочка, которая не хотела ходить на занятия в класс и проводила время в школьном медкабинете. Сначала я просто думала, что она любит рукодельничать, но пока наблюдала за ней, вот что заметила. Когда втыкаешь иголку в клубок шерсти, забываешь обо всём. Я попробовала так сделать сама и поняла это чувство ещё лучше. Беспокойство и тревоги немного затихают. Я поняла, что так она просто восстанавливала баланс в душе. Я научилась у неё чему-то очень хорошему. Значит, и у Камате бывают такие моменты, когда на душе нехорошо, когда тревожно, хотя она выглядит, будто бы её ничего не трогает. Я сел за стол и открыл визуальные свидетельства эволюции. Благодаря этому каждый вечер я обретал немного покоя в душе. Я был очень благодарен тому, что рядом со мной продолжает заниматься своим рукоделием Камате, особо не проявляя интереса к моей персоне, но при этом и не устанавливая расстояние. Она просто сказала мне, что я в любой момент могу прийти читать книгу. Но ведь всё это только на короткое время. Я же не могу всю жизнь провести здесь, читая книгу. Девочка, которая пряталась от уроков в медкабинете, окончила школу, когда пришло время. Но для меня такого конкретного времени нет. Никто, кроме меня, не может решить, когда наступит начало или конец. Естественный отбор. Тот, кто не может приспособиться к окружающей среде, погибает. Раз так, пусть бы тогда природа просто избавлялась от нас. Ведь нам приходится жить, понимая, что мы не можем приспособиться, что мы не являемся благоприятной мутацией. Приходится от всего этого страдать. Пусть у меня нет каких-то особенных талантов, обладая хотя бы способностями жить в обществе, я бы справился, хотя и боялся бы этого. От таких мыслей я реально почувствовал боль. Неужели Уоллес, о котором не узнала широкая публика, и правда считал Дарвина хорошим другом? Я лёг на открытую книгу. Комате ровным тоном, без эмоций спросила. Что случилось? «Дарвин всё же был плохим человеком. Мне жаль Уоллеса. Он же первым выступил с теорией, а вся слава досталась только Дарвину. Пока я не открыл эту книгу, я даже имени Уоллеса не знал». Некоторое время мы оба молчали. Я так и не поднимал головы. Камате ничего не говорила, продолжая протыкать клубок шерсти. Через некоторое время она сказала, «Когда читаешь биографии и исторические сочинения, нужно быть... «Осторожным». Я поднял голову. Камати, встретившись со мной взглядом, медленно продолжила. «Нельзя забывать о том, что написанное здесь — это не более чем одна из версий того, что произошло. Что было на самом деле, может быть известно лишь участникам событий. Кто и что сказал, что сделал, мы получаем информацию со слов и из интерпретации других». Даже в реальном времени в интернете возникают недопонимания, а уж что говорить о прошлом. Откуда знать, что есть правильный ответ? Камати с хрустом наклонила голову. Но зато вы, хероэ узнали об волисе из этой книжки и думаете о нём. Выходит, что в этом мире появилось место, в котором Уоллес жив. Место, в котором Уоллес жив? Кто-то думает о ком-то и тем самым создает место для его существования. К тому же у Уоллес — очень известная личность. Например, есть такое понятие, как «линия Уоллеса на карте мира». Это граница зоны между азиатской и австралийской фауной. Его достижения были признаны, а ведь в тени притом оказалось огромное количество великих людей. После этого Коматя приложила указательный палец к колбу. Если отставить в сторону этот вопрос, я хотела сказать по поводу происхождения видов. Я думала, что со стула упаду, когда узнала, что книжка была опубликована в 1859 году. Почему? Так это же всего-навсего 160 лет назад. Совсем недавно. Совсем недавно. «Правда?» Я нахмурился, размышляя об этом, а Камати притронулась к шпильке с украшением в прическе. «Когда приближаешься к 50 годам, промежуток времени в 100 лет кажется коротким. 160 лет! Если постараться, я столько, пожалуй, могу прожить!» Это меня убедило. «Вот уж кто бы смог прожить 160 лет, так это точно Камати-сан!» «Тык-тык-тык-тык!» Комати молча тыкала в шерстяной шарик иголкой. Я опустил глаза в книгу и подумал о тех неизвестных людях, которые работали рядом с Олесом. Когда я вышел из центра, зазвенел мобильный. Это был Сайтара. Мне почти не звонили друзья, поэтому я остановился в напряжении. «Хероя, это я! Я!» Мне показалось, что Сайтара плачет по ту сторону трубки. Я не знал, что делать. «Что случилось, Сайтара?» «Меня опубликуют. Я буду дебютировать как писатель». «Что?» «В конце года. Мне пришло письмо от редактора из издательства «Мэйпл». Я выставлял на книжном базаре осенью небольшую брошюрку с рассказами. Так вот, редактор, её зовут Сакитани, она её прочитала. Мы несколько раз встретились, немного исправили тексты, и вот сегодня она сообщила, что проект одобрили». «Вот это да! Здорово!» Я дрожал. «Здорово, правда, здорово. Мечта Сейтара осуществилась. Хероя, я от тебе хотел первому рассказать». «Спасибо. Никто из окружающих, скорее всего, не верил, что я стану писателем. Но в старших классах ты был единственным, кто меня поддержал. Ты сказал, что у меня интересные рассказы, и чтобы я писал их дальше». «Может, ты уже и забыл, но для меня это стало движущей силой, чем-то вроде талисманов, в которые я больше всего верил». Саитара плакал, да и я не смог сдержать слёз. Кто бы мог подумать, что мои... мои слова... Он так сильно дорожил ими. Но Саитара смог писать дальше и публиковать свои работы не благодаря им, а наверняка благодаря тому, что он поверил в себя». «Ну что, теперь ты будешь не сотрудником управления, а настоящим писателем», — сказал я, вытирая нос. На это Саитара ответил со смехом. «Нет, я смог писать благодаря тому, что у меня была работа в управлении. Я не собираюсь её бросать». Я повторил про себя ещё раз его слова и обдумал их смысл. Пусть они и не были логичными, но мне казалось, что я понимаю его чувства. «При ближайшей возможности давай отпразднуем», — предложил я, после чего наш разговор завершился. От этой новости я никак не мог успокоиться и сделал несколько кругов вокруг центра. Перед металлической решёткой стояла маленькая скамеечка под деревом, на которой можно было еле-еле разместиться вдвоём. Я присел на неё. По ту сторону решётки был школьный двор. Несмотря на то, что общественный центр располагался на территории школы, между ними была решётка. На спортивной площадке с гимнастической конструкции играли школьники. Наверное, уроки закончились. Уже конец февраля. Солнце заходит позже. Пытаясь успокоиться, я засунул руки в карманы спортивной куртки. В левом было моё письмо из капсулы будущего. В правом — самолётик из войлока, который подарила комате. Я так и не вытащил их из карманов и, достав теперь оба предмета, держал их на ладонях. Самолёт — продукт цивилизации, известный любому человеку. Никто сейчас не удивляется тому факту, что машина летит по воздуху, неся на своём борту большое количество пассажиров и грузов. А всего лишь 160 лет назад... В Европе непоколебимо верили в то, что все живые существа были созданы Богом, и всё, существовавшее прежде, не изменит своего вида в будущем. Саламандры родились из огня, а райские птицы и правда посланники, прилетевшие из рая. Все серьёзно так думали. Поэтому Дарвин и сомневался, прежде чем заявил во весь голос о своей гипотезе. Судя по всему, он тоже боялся, что не сможет приспособиться к окружающей среде и будет обречён на исчезновение. Но сейчас теория эволюции кажется вполне естественной. То, что считалось невероятным, теперь стало общепризнанным. И Дарвин, и Уоллес, и остальные учёные того времени верили в себя и продолжали свои исследования и публикации. Они изменили среду, которая их окружала. Я смотрел на самолётик на правой ладони. Если бы 160 лет назад кто-нибудь рассказал о таком транспорте, вряд ли бы ему кто поверил. Просто возразили бы, что металл не может летать, что это всё байки. Я тоже думал. Я думал, что у меня нет таланта, что я не смогу устроиться на работу. Но ведь я сам отобрал у себя возможности. А в левой руке были надежды, которые я хранил в земле все эти годы. Развернув сложенный в четыре раза листок, я, наконец, раскрыл его. Посмотрев на текст, я ахнул. Я буду рисовать иллюстрации, которые останутся в сердцах людей. Вот что я тогда написал. Это был мой почерк. Разве? Хотя да, именно так. Моя память изменила текст и сохранила его иным. Я был уверен, что написал «Я оставлю след в истории иллюстрации». Я думал, что разрушилась моя большая мечта, что меня не признают окружающие, что общество, в котором орудует подпольный бизнес, плохое, что я жертва. Но в душе моя первая мечта была совсем иная — просто достучаться до сердец людей. Я вспомнил «Руки над зоми» как она спасла мою картинку, которую я собирался скомкать. Её голос, когда она говорила, что ей понравился мой рисунок. А я ведь не принял это за чистую монету. Я решил, что она просто из вежливости так говорит, потому что не верил себе и не верил другим. Я должен просить прощения у себя самого, у себя, которому было восемнадцать. Прости меня, пожалуйста. Надеюсь, ещё не поздно. Если только я смогу нарисовать такие картины, которые зацепят и останутся в чьём-то сердце, всё остальное будет неважно. Прославлюсь ли я? Что будет со мной дальше? Это станет тем самым местом, в котором я смогу жить. На следующий день я взял скетчбук и художественные принадлежности и отправился в общественный центр. Не только Конфуциус Орнис, но и другие фотографии из визуальных свидетельств подпитывали моё воображение. Неважно, смогу ли я отправить работы на конкурс, мне просто хотелось опять серьёзно взяться за рисование. Войдя в культурно-общественный центр, я увидел, что седовласый мужчина, который всегда был за стойкой при входе, стоит рядом с комати и разговаривает. Пройдя мимо них, я направился в библиотеку. Я взял визуальные свидетельства, сел за стол и стал выбирать фотографии. Когда присматриваешься к ним с целью создать иллюстрацию, с восторгом видишь их совсем в одном свете. Может, нарисовать жуков-усачей? А можно придумать дизайн на основе крыльев летучих мышей. О, а ещё можно нарисовать жёстким карандашом портрет Уоллеса. Это тоже интересно. Я с восторгом переворачивал страницы, когда вошла к Мати. Она обратилась к Надзоме. Говорят, что Мурои-сан некоторое время не сможет приходить. Я поднял глаза и посмотрел на них. Роды у дочери случились раньше, чем планировали. Надзоми-тян, а ты не сможешь до конца марта помочь с делами в администрации? Надзоми казалась немного озадаченной, но кивнула. Нет, ведь это же Я встал инстинктивно, прежде чем успел сообразить, что делаю. «Извините!» Камати Сан обернулась. «Давайте, давайте я буду помогать!» На лбу выступил пот. «Что я такое несу? Но ведь Надзоми должна работать в библиотеке. Она же так старается, чтобы стать библиотекарем. Что нужно делать в администрации, я не знаю, но у меня полным-полно времени». Коматя, даже не шевельнув бровью, пристально посмотрела на меня, а затем слегка улыбнулась. Сначала мне было нелегко приходить на работу к 8.30 утра 4 раза в неделю, замещая мурои. Ведь до этого я вставал не спеша, не заводил будильник и порой просыпался, когда уже день был в разгаре. Стоило преодолеть эту сложность просто проснуться пораньше как я вдыхал свежий утренний воздух на улице, и спать больше совершенно не хотелось. Я отвык от физического труда, и первое время убираться в центре было тяжеловато. Но уже через несколько дней я вполне освоился и в течение дня чувствовал себя бодрым. Однако важнее всего было то, что мой труд превращался в заработок, чего так давно не было. На что я буду тратить деньги, я решил с самого начала. Я работал на стойке администрации, занимался уборкой, вводил данные в компьютер, рассказывал о курсах, помогал везде, где это требовалось. На втором этаже, куда раньше я не поднимался, были большие комнаты, там проводились танцевальные уроки и лекции. Работы у меня, включая уборку и расстановку мебели, оказалось гораздо больше, чем я думал. Камате поручала мне рисовать иллюстрации к вестнику культурного центра и афиши мероприятий. Узнала, судя по всему, что я это умею. Когда мои картинки хвалили или кто-то останавливался перед нарисованной мною афишей, я сжимал от радости кулаки, будто одержал победу. Почему-то особенно картинки нравились маленьким детям. Время здесь стекло медленно и неторопливо. Совсем не так, как в организациях, где я работал раньше. Я не был неудачником, ни на что не способным бездельником. Просто, возможно, предыдущие места были неподходящими для меня. Постепенно я осознал, что могу быть полезным, и это дало мне невероятное чувство покоя. Я нашёл место, где мог существовать. В центр приходили самые разные люди — преподаватели курсов, ученики. Каких только мероприятий здесь не было. Проводились сеансы цветотерапии, мастер-классы по рукоделию. Чтобы те, кто живёт в этом районе, могли плодотворно провести время, могли чему-то научиться или просто развлечься, могли прийти в место, где будут чувствовать себя комфортно, где всё было продумано для них, где их ждали. Основная цель центра была именно в этом. В холле я беседовал с соседскими бабушками. Они частенько сюда заглядывали. Подружился с детьми, которых приводили молодые мамы. Я и сам был удивлён, что способен поддерживать социальные связи со многими людьми. В дни, когда выпадала не моя рабочая смена, я сидел в библиотеке и рисовал. Это было удивительно. Словно ткань, в которую я был завёрнут, вдруг сползла, и одна идея стала рождаться за другой. А ведь до этого у меня было столько свободного времени, но ничего хорошего в голову не приходило. И даже желания рисовать не было. Я стал часто беседовать с остальными коллегами. Седовласый мужчина, который работал на стойке администрации, директор центра Фурута, был сотрудником Ассоциации общественных центров. Эта подрядная организация управляла деятельностью районных общественных подразделений. Когда я искал работу, мне в голову приходили только компании или заведения общепита. Я даже не мог представить, что совсем рядом окажется столько вариантов. Если поискать ещё... Возможно, я найду что-то, что полностью подойдёт мне. Я был так благодарен за то, что мне дали шанс здесь работать, и за то, что я могу с большим удовольствием заниматься физическим трудом, и за то, что посетители мне улыбаются. И ещё моя мама. Когда я уволился из компании, она ни в чём меня не упрекала. Когда болтался без дела дома, она никогда не ставила ультиматумов но старалась сделать всё возможное, чтобы я выходил из дома. Наверное, окружающие ей говорили, что она меня слишком балует. Например, на встречах, посвящённых годовщине смерти кого-то из родственников, наверняка спрашивали, чем занимается её сын. Представляю, как тяжело становилось у неё на душе в такие минуты. А ведь те, кто её спрашивал, не имели никакого злого умысла. Наверное, от этого было ещё больнее. Ведь принято, что любой взрослый человек, когда он уже не студент, должен работать. Но даже несмотря на взгляды окружающих, мама ни в чём меня не обвиняла. И даже когда вернётся старший брат, скорее всего, это не изменится. Я был несправедлив, когда думал, что мама ценит его больше. Я поеду в аэропорт и вместе с мамой скажу ему «С возвращением!» «Моя первая зарплата!» Я сложил все деньги в конверт и отдал их маме. Вместе с небольшим букетом цветов. «Прости меня и спасибо за то, что ты всегда создавала светлую атмосферу, хотя и беспокоилась обо мне». Мама не взяла конверт, просто молча вернула. А потом, уткнувшись лицом в цветы, расплакалась. Апрель. Мурой зашла в центр проведать нас. Вместе с дочкой и внуком. Поблагодарила за помощь. Сказала, что мною все довольны. Она говорила очень быстро. За спиной Мурои стояла её дочь с малышом на руках, который внимательно смотрел на меня. Он пока ещё плохо держал головку, а на его макушке рос завиток волос. Я подумал, что он похож на Монго. И тут Мурои произнесла. «Такой милый, правда? Для меня он лучшее, что есть в жизни». И после окончания срока замещения я остался здесь работать. Четыре дня в неделю. Они взяли нового сотрудника, но фурута сан оставил и меня тоже. «Мы думали о том, чтобы брать ни одного человека. Когда я увидел, как ты работаешь, решил, что ты нам нужен и в дальнейшем», — сказал мне фурута То есть поступить на работу — это не обязательно подать резюме и пройти собеседование, после которого комиссия отберёт кандидата. «Можно стараться и делать то, что делаешь, и на тебя обратят внимание». Со мной заключили договор с частичной занятостью на год. Оплата почасовая — 1100 йен в час. «Мне этого достаточно, я очень благодарен. Я буду здесь работать и рисовать, и постепенно найду свою дорогу». Перед уходом Мурой сказала мне, «Я оставила коробку печенья «Хани Дуум» с айуритян. Так что, Хероя, ты тоже угощайся. Большое спасибо. Всё же Камати Сан любит это печенье. Муроя, бросив на меня взгляд, ухмыльнулась. Благодаря этому печенью они познакомились с мужем, в магазине одновременно потянулись за коробкой. Шпилька, который у неё всегда в волосах, это он подарил, когда делал предложение. Вот это да! Я удивился, а потом почувствовал невероятную лёгкость и счастье. Как бы это сказать? У каждого человека есть своя история. В обеденный перерыв я отправился в библиотеку. Надзумя, расставлявшая книжки на полке, заметила меня и окликнула. «Прислали книгу, которую вы заказывали!» Это атлас с глубоководными рыбами всех океанов мира. Хочу его использовать как источник информации для иллюстрации, который отправлю на конкурс одного художественного журнала. Я хочу создать странный мир, полный гротеска, юмора и любви». Перелистывая атлас за столом, я услышал, как стремительно щёлкает пальцами Камати по клавиатуре. «Та-та-та-та!» Из-за ширмы виден мужчина средних лет с сумкой на поясе. Он пришёл за консультацией. Я вдруг рассмеялся. Всё же она похожа на Кенсиру. Но приём Камати научил меня чему-то противоположному тому, что было в кулаке полярной звезды. Это очень простой факт. В результате долгой истории и эволюции здесь я ещё живу.